Глава 21. Яркое солнышко бодро взбиралось на зеленоватый небосвод, наполняя его светом и пронзительной голубизной. Вокруг нас искрились невидимые глазу микроскопические льдинки морозного воздуха, создавая ощущение магического сияния. Лошадки неторопливо вышагивали по свежевыпавшему хрустящему снегу, и этот белоснежный ковер почти скрывал дорогу. Скоро ее снова утрамбуют работящие тяжеловозы. Они уже сейчас тянули в замок нагруженные обозы. Кто снедь, кто дрова. Жители деревень, приведи нас, стягивали шапки и кланялись, но тут же цепляли головные уборы и, погоняя лошади, двигались дальше. В этом мире тоже считается, что время — деньги. Каждый спешил продать свой товар и вернуться к хозяйству. На развилке мы с Амилотой свернули к лесу, изогнутые деревья которого принарядились в белоснежные шубки. Чем меньше вокруг становилось людей, тем громче свистели птахи. Когда мы подъехали к оврагу, крылатые разбойники уже бесстрашно садились на круг лошади. «Можно я их покормлю?» – обернулась ко мне девочка. Она вынула заранее припасенный хлеб и принялась крошить его. Небольшая полянка тут же наполнилась гвалтом, привлекая птиц разных размеров. Здесь были и вороны, или похожи на них особи, и птахи с алыми грудками, вроде наших снегирей. Только клювы у них были крупнее, а хвосты пушистее. «Это наша четвертая прогулка», – подсчитала я и спросила девочку. «Тебе не холодно? Сегодня морозно». «Нет». Помотала на головой, влеченно наблюдая, как мелкие серые печуги дерутся за большой кусок. Разрумянившись, девочка выглядела здоровой и счастливой, а известной болезни напоминала лишь громоздкое седло, неизменно притягивающее внимание простых людей. Малари позаботилась, чтобы я оделась потеплее. Я приподняла брови. Вот как. Значит, все же любовница Кендона действительно искренне переживает за воспитанницу. Потому и поднялась непривычно рано, чтобы проследить за нарядом девочки. Было трудно принять странные отношения в этой семье, но с другой стороны, моя задача была не в этом. Поделившись с Кендоном информацией о В своих ощущениях, я не ожидала понимания. Более того, была готова к негативу, который часто слышала, когда по наивности рассказывала родителям маленьких пациенток об энергии и прочей чепухе. Именно так писали в жалобах к директору. Я научилась молчать, просто делая свое дело. Но в мире, где живет магия, результат, который я видела своими глазами, решилась приоткрыться сэр ничего не ответил, лишь посмотрел так пристально, что я почувствовала себя абсолютно прозрачной. Сегодня я хотела поведать мужу, что кусочек льда в позвоночнике Амилоты начал реагировать на массаж камнем, который оставила мне неизвестная родственница. Не изменившись в размерах, он будто подрагивал всякий раз, когда я проводила кулоном по месту, где ощутила странность. Словно живой. Стенси! позвала меня девочка, и я очнулась от глубокой задумчивости. Девочка указывала во враг. «Смотри, что это там?» Я вытянула шею, пытаясь понять, что интересного она увидела в пятне, темнеющем на дне, темнеющ Вдруг затылок сжала ледяными пальцами ужаса. Это же чья-то рука. Надо немедленно вернуться и рассказать мужу. Пожав плечами, я ответила сделанным равнодушием. Кажется, кто-то выбросил старую одежду. Амилота, давай вернемся. Думаю, стоит приступить к изготовлению подарков прямо сейчас, а то не успеем. Да и холодно сегодня. А как же веточки? Огорчилась она. Попросим кого-нибудь принести. Через силу улыбнулась я. Сердце колотилось так, что дыхание перехватило. В своем мире я бы позвонила в службу спасения. Вдруг несчастный еще жив. Сама я проверить это не отважилась. Во-первых, овраг был глубоким даже если спущусь, не свернув себе шею, то обратно уже не выберусь. И будет два замерзших трупа. Во-вторых, мне не хотелось пугать девочку. Честно признаюсь, нервно усмехалась я, что очень замерзла. Жаль, Малари не была так любезна, чтобы проверить мою одежду. Что же молчала? забеспокоилась Милота. Скорее в замок к огню! Леви приготовит согревающий напиток. Она повернула лошадь обратно и стегнула ее. Пошла! послышался тонкий свисток, а Было вдруг взбрыкнула и понеслась. Стой! на смерть перепугана я, видя, как болтается громоздкая конструкция. Амилота, тени поводья!» Но девочка, казалось, не слышала. Я замолотила пятками по боку своей лошади, но та лишь перешла на легкую рысь. Так мне не догнать девочку. Я пыталась принудить ленивое животное, но оно не слушалось. Понукая, все же добилась галопа, как неожиданно что-то щелкнуло, и седло поехало в бок. Испуганно вскинув, я прижалась к шее кобылы, обнимая ее, но понимала, что вот-вот упаду. Лошадь, когда ее перестали гнать, перешла на шаг, и я беспомощно смотрела, как уносится прочь взбесившееся животное. «Амилота?» «Сестра?» «Сестра!» — услышав крики, я обернулась и при виде мужчины на черном коне радостно встрепенулась. Суэрдогони девочку и спасет». Но небольшое движение окончательно лишило меня равновесия, я очу... и я ощутила, что вот-вот свалюсь с лошади. Цепляясь окоченевшими пальцами в жесткую гриву животного, я пыталась замедлить неизбежное падение. «Помогите!» Держись! крикнул Тартан, спрыгивая с коня. Кинулся ко мне в миг, когда я ахнув в стекла, в объятия мужчины. Смотрела, как он тяжело дышит, выпуская облачко пара, а сама шептала. Помогите, умоляя, сорфини, спасите Амилоту. Зачем? Казалось, он пишел. Девочка же погибнет! возмутилась я. Разве не таков был план? удивился он еще сильнее.